Глава вторая. Мимимишки. Сейчас. Кристина. «А где у моей сладкой девочки ротик?» Подношу ложку с детским питанием к дочке. Яся крутит головой в разные стороны и очень смешно закрывает пухлыми ручками рот. пытаясь быть строгой мамой и не засмеяться, но сердце тает от этой маленькой девочки и выходит не очень. «Это же твой любимый творожок». Показываю ей картинку на упаковке. «С яблочком». Девочка внимательно изучает рисунок. «Япа!» Довольно заключает и сама тянется за ложкой. «Ням-ням!» Смеясь, отступаю. Перед этой маленькой принцессой невозможно устоять. Пока малышка за обе щеки уминает детский творожок, я успеваю съесть взрослый, выпить кружку кофе с круассаном и убрать со стола. По телевизору идут неизменные мимимишки. Няня, как всегда, не спешит прийти к назначенному часу, а я снова опаздываю. Открывая дорожную карту, Смотрю на образовавшиеся автомобильные заторы и хочу выйти от досады. Полчаса назад дороги были пусты. «Леночка!» Моя помощница поднимает трубку после первого же гудка, Хоть кто-то ответственный в команде. «Перенеси, пожалуйста, мой визит к врачу на следующую неделю». Говорю, складывая посуду в посудомойку. «Пока Тамара Андреевна придет, пока переделает все свои дела, будет уже время обеда. Ярославу вновь не из чего будет кормить». «Кристина Андреевна, сейчас все сделаю», — отзывается бойкая девчонка. «Как же я рада, что при выборе в личные помощники решила остановиться на ней. У Лены не было ни опыта работы, ни высшего образования, ни знания английского в совершенстве, как было у прочих кандидатов. Но рвение и энтузиазм, появляющийся в каждом слове и в каждом поступке, сделали свое дело. Я еще ни разу не пожалела, что в конечном итоге взяла на вакантную должность именно ее. Теперь я без Леночки, как без рук». Не представляю, как бы справлялась. И найди мне, наконец, уже новую няню для Яси. Взрываюсь, смотрю на часы. Сегодня же этим займусь. Заверяет девушка, я уверена, что к вечеру мне предложат несколько вариантов. Спасибо. Отключаю вызов, убираю телефон. Ясенька все скушала и сидит довольная, смотрит, не отрываясь телевизора. У нее осталось буквально пять минут, и на просмотр мультфильмов до вечера времени не будет. Я установила для дочери плотный график. Ведь она достойна всего самого лучшего. Ярослава и так без отца растет, поэтому я из кожи Ван Лиза, чтобы компенсировать ей и мамина, и папина внимание. При воспоминании Тимура сердце снова начинает ныть, но я вспоминаю все его косяки и все его измены. Миллионный раз убеждаю себя, что из него не выйдет хороший отец. Он только испортит дочь. Нет, нет, нет, подобного я не могу допустить. У меня была крайне сложная беременность. Если бы не связи и деньги моего папы, то ребёнка бы не удалось сохранить. Отцу я так и не сказала, от кого забеременела его старшая дочь, ведь если узнает, что я встречалась с сыном Руслана Ибрагимовича, то меня точно порвёт на куски. Нет уж, спасибо. Я не собираюсь играть в их идиотские мужские игры. Мне бы вон с кубиками и пирамидками для яси разобраться. Звук поворачивающегося замки ключа радостным эхом отзывается сердце. Целую свою сладкую девочку в не менее сладкую макушку, на мгновение обнимаю ее, стараясь не испачкать уличный наряд. Солнышко, мама поехала на работу. Целую щечку, затем вторую, вдыхаю непередаваемый запах детства, щемит в груди. Вечером приеду и привезу что-нибудь вкусное, договорились? Улыбка не сходит с моего лица. я кивает, выражая согласие. Вот и отлично. Поднимаюсь. Пока-пока. Машу рукой, посылаю воздушный поцелуй. «Оки!» — смешно, но с важным видом отвечает малышка, посылает своей ручкой ответный поцелуйчик. Мое сердце в очередной растает. «Кристина, по утрам до вас невозможно добраться!» — начинает предъявлять няне моего ребенка. Она давно уже намекает переехать жить в одной из комнат. По мнению женщины, нам с Ярославой незачем иметь их четыре. И никак не может смириться с моим отказом. Терпеть не могу таких людей. Когда вы соглашались на эту работу, то знали обо всех нюансах. Жестко осаживаю женщину по возрасту годящуюся мне в матери. С тех пор, с моей стороны, ничего не изменилось. Смотрю на нее уничижительным взглядом и в очередной раз убеждаюсь, что нужно срочно избавляться от вечно ноющей и сетующей на жизнь женщины. Я поехала на работу, буду к восьми. Обозначаю свои сроки няня недовольно морщится, так и хочется закатить от досады глаза. Милая, аж передергивает от этого обращения. Я же предупреждала, что сегодня смогу лишь до трех. меня врач в пять вечера, а еще до дома доехать надо. Наезжает на меня, словно я ей что-то должна. От негодования хочу высказать все, что думаю по этому поводу. Но все же беру себя в руки. Я вас поняла. Открываю дверь, внутри клокочет раздражение. Увидимся. И ухожу. Как же тяжело растить ребенка без отца.